Глава седьмая. Шипение змеи. Новая печальная весть разнеслась по монастырскому подворью быстрее ветра, и у входа в библиотеку топталось почти все население монастыря. Престарелые ски монахини, строгие аскетичные лица которых резко выделялись на общем фоне, стройные ряды тихо шепчущихся черных инокинь, испуганные стайки послушниц в необыкновенном волнении перебегающих с места на место окинул свой пост и прихромал к библиотечному строению даже столетний сторож Акимыч, который, стоя рядом с благочинной Варварой и тряся седой бородой, оправдывался и бормотал нечто несуразное, мол, через него и мышь не проскочит. Но благочинная лишь сурово отмахивалась от него и вполголоса разговаривала о чем-то с полноватой, еще совсем не старой монахине в очках, цветущий вид который никак не соответствовал иноческому образу жизни». То была казначей Евгения, которая возмущенно, но тоже тихо о чем-то выговаривала Варваре. Видимо, укоряла ее за то, что та впустила в монастырь двух незнакомых в такое сложное для монастыря время». Казначея по праву считала себя ответственной за порядок в монастыре в период вынужденного безвластия, связанного с гибелью игуменью Марфы, и сама боялась архиерейского гнева, который мог в любую минуту обрушиться на нее, поскольку епископу Самсону уже доложили о происшедшем, и он, по слухам, уже был на пути к монастырю. У входа в библиотеку, словно две тигрицы, Яна и Маргоша, упрямо охраняли место преступления от посторонних. «Да кто они такие в самом-то деле?» – возмущалась какая-то высокая, худая и востроносая монахиня лет тридцати-тридцати пяти, любопытство которой оказалось сильнее иноческой скромности и нестроптивости духа. «Сестра Варвара, почему же вы их слушаетесь?» Но благочинная не обращала никакого внимания на надоедливую болтовню любопытных. Иногда она, что-то согласно кивая в ответ казначей Евгении, бросала настороженные взгляды на Яну и Маргу, будто понимала, что они личности непростые, во всяком случае необычные насельницы». Тем временем Яна и Маргоша обсуждали полушепотом план действий, который им предстояло выполнить сразу же после появления милиции. К их негромкому разговору иногда прислушивалась стоящая рядом с ними Иннокиня Анастасия, бледный и измученный вид которой говорил о том, что в последнее время испытания, посланные ей, так сказать, свыше, оказались слишком уж тяжелы для ее хрупкого организма. Глаза ее ввалились, под ними темнели круги, а сверху нависали набухшие от слез веки. В руках Иннокиня теребила белый носовой платочек, которым изредка вытирала котившиеся градом слезы. Она уже успела рассказать Яне и Маргоше о том, как, немного освоившись в монастыре, прониклась к настоятельнице Марфе таким уважением и преданностью, что поведала ей о своих чудесных и странных снах в мирской жизни, а также и о лесной находке – маленькой капсулке серебристого цвета сообщила насыщицам и о том, как настоятельница, крайне заинтересовавшись Настиной находкой, вздумала открыть капсулку, внутри которой оказался многократно сложенный лист полуистлевшей бумаги. На листе была нарисована какая-то довольно подробная карта, а под ней мелкими старорусскими буквами с ерами и ятями было написано всего несколько строчек. Как тает воск перед лицом огня, так погибнут нечистые изверги силою креста Христова. Владычица небесная тебе вручают церковь, ты устрой, ты помоги». На самой же карте, которая отображала довольно лесистую местность, пересекаемую паутины речушек и довольно слабо слабонаселенную, судя по всего нескольким названиям каких-то неведомых сел, расположенных мест пустошей и Дубрав, было отмечено крестом место, где, видимо, находилось что-то очень важное, поскольку крест был несколько раз обведен цветным карандашом. «Где, говоришь, ты нашла эту капсулку?» спросила я на Анастасию, которая уже перестала плакать и теперь сосредоточенно молилась, полузакрыл глаза. «В деревне Зайчатинка», — встрепенулась Иннокеня, — «там у моей тетки есть дом. Вот мы с Антоном, мужем моим бывшим», — произнесла она то ли с сожалением, то ли в некотором раздумье, растягивая слова, — «пошли за грибами в лес-то. Там я и нашла капсулку эту. Она была спрятана в одном из корней дерева. Просто тогда я споткнулась и упала. А иначе я бы ни за что не заметила ее». «Так...» многозначительно крякнула Маргоша. «Следовательно, если б ты не упала тогда, то капсулка эта пролежала бы там еще не одну сотню лет». «Ну да, наверное», – неуверенно согласилась с ней Настя. «А может, кто специально припрятал ее, чтобы потом вернуться за ней?» – продолжала мысль вслух Марго. «А может, и вернулся. А капсулку-то ты утащила с собой. Вот, наверное, сокрушался человек». «Настя», — вступила в разговор Яна, — «посмотри-ка еще раз на карту. Вот эти названия не кажутся ли тебе знакомыми?» И она, подойдя к Иннокене вплотную, снова развернула листок. «Не знаю», — пробормотала та, «вроде бы нет». Ой, вдруг чуть не вскрикнула она, тыча пальцем в одно из названий. «Кажется, я знаю, где это находится». Лицо ее засветилось радостью, слезы высохли окончательно, на лице проступил слабый румянец. «Вот эта деревенька называется кармашкина Это километрах 20 от Зайчатинки» точно, точно. Мне тетка рассказывала, как однажды заблудилась в лесу, заплутала и осталась ночевать, чтобы ночью в болото какое не угодить. Промучилась, конечно, вся извелась от страха. Аж на березу залезла. Всю ночь глаз не сомкнула. А утром, откуда силы взялись, показалось ей, что Зайчатинка за дальним полем находится. Ну и припустила она туда. А оказалось, что это вовсе не Зайчатинка, а Кармашкина. Над ней потом кто-то сжалился из деревенских и да отвез назад в Зайчатинку. Но Кармашкина, это она запомнила уж на всю жизнь. А с ней и я. «Точно-точно!» Вновь обрадовалась Настя. «Вон и озеро на карте обозначено. Это в нескольких километрах от Кармашкина. Мы туда однажды с папой купаться на машине ездили летом». «Значит, ты знаешь, где расположено это самая Кармашкина», уточнила Яна. «А следовательно, мы сможем найти и то место, что отмечено крестом на карте. Надо срочно туда ехать». «Зачем?» задала резонный вопрос Маргоша, не любящая больших переездов и перемен. «Как зачем?» – искренне удивилась Яна. «Ведь тогда мы сможем понять, зачем кто-то спрятал эту капсулку в лесу. Тем более, как мне кажется, это имеет какое-то отношение к монастырской жизни. Видишь, тут написано «Владычица небесная тебе вручают церковь». Значит, мы обязательно должны докопаться до истинного смысла этих слов». Внезапно Яна прервала разговор и, буквально скомка в карту, резко отскочила в сторону. Рядом с ними стояла невесть откуда взявшаяся высокая худая монахиня средних лет, которая приносила молетвослов в библиотеку и которая сумела так напугать Инакию Анастасию своим голосом. Монахиня вытягивала шею, прислушиваясь к их разговору уже несколько минут, потихоньку приближаясь к ним. Поэтому ее появление было настолько внезапно, что даже по спине Яны пробежал неприятный холодок, особенно когда она увидела, как в глазах монахини Николая, а это была именно она, блеснул недобрый огонек, который та, правда, сразу же поспешила потушить, заискивая, поглядывая на подруг и беспрестанно бормоча: "Ой, беда-то какая, спаси, Господи, пани нас грешных. Говорят, там в то пристала сестра Михаила, Агнес Божией. Ай, какая душа была, а вот поэтому Господь взял её к себе на небо, что ангельской чистотой «Характер ангельского была сестрица Михайлота. Я так думаю. А другие говорят, что тайна какая-то тут. И чуть было не про убийство, шепчется сестры-то». «Сестра Николая», — резко перебила ее Яна, которой было крайне неприятно находиться рядом с ней, да к тому же хотелось продолжать и дальше совещаться с Маргошей и Настей. «В Евангелии сказано, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Поэтому советую вам не торопиться с выводами. Сейчас приедет милиция, она и разберется». Монахиня остолбенело уставилась на Бестрову, ей никак не приходила в голову, откуда та знает ее имя. Яна же, воспользовавшись замешательством Ризничей, взяла под руки Анастасию и Маргошу и отошла с ними немного в сторону, давая понять, что разговор на том с Николаем окончен. Когда же до монахини дошло, что с ней больше не желают общаться, взгляд ее снова стал хищным, она круто повернулась и уже, уходя, бросила на ходу что-то вроде «заплатите». «Но и змея!» – неодобрительно покосилась на удаляющуюся резничую Маргоша. «Ишь, как злоба ты капает с хвоста!» «Маргоша, что ты такое несешь?» – изумилась Яна. «Постойдись, это же монахиня!» «Может, она, конечно, и монахиня?» – проворчала Маргоша. «Но взгляд у нее, как у змеи, такой злющий, что хочется просто отпрыгнуть, когда она стоит рядом». Меня больше обеспокоило то, что она так тихо подкралась к нам, продолжила сбившийся с курса разговор Быстрова. Что-то она разнюхивает. И потом, ведь это она прислала девочку-послушницу с чаем, а вдруг из-за этого чая-то искапустилась сестра Михайла. Так чай-то для меня принесли. Услышали они рядом тихий голос. Ой, мамочки мои, ведь это меня хотели отравить. Но за что? Иннокене Анастасия стояла вся трясясь от страха и переводила тревожный взгляд с Яны на Маргошу и обратно. «Так, думаю, пока нам волноваться нечего», – попыталась успокоить несчастную монахиня Яна. «Ты с нами, мы тебя не бросим, и, скорее всего, сразу же после приезда милиции, миленько отбудем все втроем отсюда на поиски клада, обозначенного крестиком на карте». Она подмигнула Анастасии в надежде развеселить Иннокеню, но та слабо улыбнулась в ответ и покачала головой. «Нет, мне отсюда нельзя уходить, нам не положено покидать стены монастыря без матушкиного разрешения». Внезапно она вероятно, вспомнив, что настоятельницы больше нет, и глаза ее снова увлажнились. «Думаю, что тебе, Анастасия, просто необходимо покинуть хоть на время эти самые стены», – пошутила Яна. «Тем более, что, как я считаю, настоятельницы убили не случайные люди. Может, она что-то рассказала кому-то об этой самой капсулке. Сдается мне, что значение ее очень немалое. Только вот пока не пойму, что это за клад такой, да где он зарыт». Внезапно она прищурилась и, приложив ладошку к глазам, чтобы лучи яркого солнца не мешали смотреть вдаль, пробормотала. «Ну все, девоньки, теперь крепитесь и держитесь!» Менты прискакали.